Переход первый. Пустыня. Обидели хорошего человека. Сразу хочу сказать, эта книга-путешествия — не волшебная палочка. Не ждите эффекта «вот сейчас прослушаю» и все сразу наладится. Ни одно путешествие не обходится без трудностей. Но ведь они закаляют нас, не так ли? Поэтому будьте готовы к тому, что придется работать над собой, прилагать некоторые усилия, думать, сравнивать, делать выводы. Я не хочу быть самоуверенным и обещать, прослушайте эту аудиокнигу, и вы сразу перестанете обижаться. Вот посидите три дня на диване за слушанием, и все сразу будет так, как вам захочется. Обид в вашей жизни больше не будет, вам будет все равно. Нет, не хочу вас пугать, но мир устроен так, что если ты хочешь что-то получить, то за это надо заплатить. Вы ведь не приходите в магазин и не требуете дать вам морковки или сметаны бесплатно, только на том основании, что вы прочитали учебник по экономике и знаете, как работают в кавычках «деньги». Около года назад в одном городе я проводил семинар по обидам, рассказывал о том, как с ними работать и как от них избавиться. А через несколько месяцев, побывал в этом городе опять, и на одной из встреч ко мне подошел мужчина и очень недовольным тоном сказал. — Ерунда. Все то, о чем вы говорите. «Почему — Почему? — удивился я. — А потому, — отрезал он, — После вашего семинара ничего не изменилось. Мой начальник как был самодуром, так и остался. Я ничего не понял. «Подождите», — спросил я, — «а кто на семинаре-то был, вы или ваш начальник?» «Ну, я», — ответил мужчина, — «но вы же обещали, что жизнь наладится, а работа и начальство — часть моей жизни, к сожалению. Так вот». После того, как я побывал на вашем семинаре, не изменилось ничего. Мне пришлось долго объяснять, что одного только присутствия на семинаре недостаточно. Нужна еще и готовность работать над собой. И, собственно, работа над собой тоже нужна. В словах этого мужчины проявилась одна из главных проблем. Мы все время ждем действий от окружающих. Даже тогда, когда мы прорабатываем, в кавычках, свои собственные проблемы, обиды, недостатки, ждем, что работать за нас будет кто-то другой. Это невозможно. Пройти свой путь можем только мы сами. Вы готовы? Тогда можно начинать самый, пожалуй, сложный переход через пустыню. Пустыню обид и всего, что с ними связано. Так что же такое обида? Словари говорят нам, обида — несправедливо причиненное огорчение, а также вызванные этим отрицательно окрашенные эмоции. Очень красиво сказано. Но главное, на что надо обратить внимание, — несправедливо причиненное. Мы часто воспринимаем как обиду вполне справедливую критику, даже если она высказана очень вежливо. «Иван Петрович, пожалуйста, переделайте документ. У вас там ошибка в дате». «Маша, пожалуйста, не разбрасывай свои тетрадки по всему столу. Твоему брату тоже нужно где-то делать уроки». «Света, мне кажется, желтый цвет тебе не очень идет». И так далее. Но часто это воспринимается как обида. «Ах, значит, документ плохой. Вот уволюсь, и где они найдут такого специалиста? Пусть приезжает лично директор и валяется у меня в ногах». «Ах, значит, желтый цвет мне не идет? Но ты змея!» При этом подготовленный документ и правда содержит ошибки, а желтый цвет в свете и правда не идет. «И где же...» Несправедливость. Настоящая обида — это в первую очередь то, что окрашено несправедливостью по отношению к нам. В тех же словарях говорится «обида» включает в себя переживания, гнева к обидчику и жалость к себе. То есть со мной несправедливо поступили, и вот повод для обиды. Я испытываю гнев на того, кто это сделал со мной, и жалость к себе — это ж надо, меня такого хорошего, такую хорошую обидели. Например, я как лектор хотел бы, чтобы меня внимательно слушали, чтобы во время занятия выключили мобильные телефоны. Ну, вот такое у меня убеждение, что на лекции нельзя говорить по телефону. Но вдруг во время лекции у кого-то из слушателей звонит телефон. Мало ли почему. Может, его другу захотелось с ним поболтать или дома что-то случилось. Тот, кто звонит, не знает, что человек в это время сидит на лекции и что я, лектор, ожидаю тишины. И вот у кого-то зазвонил телефон, а у меня возникает обида. «Это же нехорошо. Ну что же, люди русского языка не понимают». «Кто вообще их воспитывал? Я тут распинаюсь, а они? Они, наверное, меня не уважают». То есть в основе обиды часто лежит чувство «со мной так нельзя». У нас есть определенное представление, как с нами можно, а как нельзя. И если вдруг кто-то делает то, чего мы не ожидаем по отношению к себе, то, что с нами делать нельзя, у нас возникает обида. Это же несправедливо. И часто нам кажется, что буквально все окружающие ведут себя с нами не так, как мы ожидаем. Возникает чувство «Да что они? Сговорились, что ли? Я к ним со всей душой, а они?» Нас сопровождает постоянное чувство обиды, чувство жалости к себе и гнева к тем, кто с нами так себя ведет. То есть обида — это обманутые надежды, обманутые ожидания. Это результат того, что кто-то с нами ведет себя не так, как нам хотелось бы. Практический момент. Медитация. Работа с обидами, поиск их причин, отработка умения не поддаваться негативным чувствам — задача не только духовного уровня. Мы не можем отделить душу от тела, хотя, конечно же, духовное развитие для нас всегда приоритетно. Поэтому, когда мы начинаем учиться противостоять обидам, мы не только работаем со своими чувствами, ощущениями, реакциями, но также и укрепляем свое тело. Йога, бег, физические упражнения – все это способствует гармоническому развитию соединяется духовное и физическое, укрепление тела и возвышение духа. Поэтому не удивляйтесь, когда в этой книге будете находить рекомендации по правильному дыханию, по применению разнообразных упражнений. И начать хотелось бы с медитации «Освобождение от обиды», описание которой вы сможете найти в PDF-файле, приложенном к аудиокниге на странице Эксмо.